Глава 3. Фольклорное сказание. Фольклорное сказание – это общее обозначение для разных видов повествований, созданных народом в устной форме. В зависимости от исторического периода или обстоятельств распространения, выделяют мифы, легенды, рассказы о жизни, анекдоты, басни, сказки, новые социалистические повествования. Западные ученые называют повествовательные произведения народной литературы народным эпосом. Это понятие объединяет прозаические произведения и эпические поэмы. Прозаические произведения могут быть серьезными и развлекательными. Серьезные произведения, например, мифы и легенды, являются результатом бессознательного творчества. Развлекательные, сознательно вымышленные повествования, включающие фантастические истории, народные сказки, рассказы о жизни, басни, анекдоты и так далее. На наш взгляд, мифы и легенды являются составной частью народных сказаний, поэтому неверно будет говорить о них отдельно. По этой причине для мифов, легенд, народных сказаний мы используем такое общее понятие как «сказание». Эта концепция была использована и в большом сборнике Джунго, Миньцзянь, Гуши, Цзичен – коллекции китайских народных сказаний. Она стала универсальной для научных кругов Китая. Повествование в прозаической форме – общая характеристика произведений фольклорного сказания. В них также есть сюжет, персонажи, обязательно проявляется чудесная или фантастическая составляющая. Обычно такие произведения лаконичные, с законченным сюжетом, динамичные и захватывающие, поэтому они очень популярны. Существует предположение, что с ликвидацией безграмотности этот жанр исчез, но факты говорят об обратном. Пока существует человечество и язык, будут существовать и фольклорные сказания. Они обладают сильной и неистребимой жизненной энергией. Далее мы подробнее расскажем об идейном содержании и художественных особенностях фольклорных сказаний, а также рассмотрим некоторые конкретные произведения.